Без мужества и доверия ничего нельзя достичь. Недоверие и сомнение в своих способностях подтачивают все силы и здоровье. Так же и само сожаление уподобляет совучению лужи, в которой скользит нога. Пусть родной дедлей воспрянет духом, ибо раз он был назван сыном, и ему было сказано, что сам великий владыка позаботится о его будущем, значит. В нем есть нечто, что вызывает эту заботу великого Владыки, и потому всякое опасение равносилено воявлению недоверия к великому Владыке. Мне грустно сознавать мучительное состояние его ума, навеянное темными силами, которые еще сильны, но скоро совершенно ослабнут. После космического переустройства начнется и выступление против оявленной несправедливости к носителю самой напряженной. Высокой дружбы к вашей стране, принесшему ее народу и прекрасное слово о новом сознании, о мире и охране всего самого высокого, самого необходимого и неотложного. По некоторым намекам думается, что собирание материалов по содеянной вопиющей несправедливости начнется скоро, может быть уже в будущем году, и закончится в лучший срок». Год пятьдесят третий будет успешным во многих отношениях и особенно для новой страны и для всех тел. Итак, родные, оградитесь законами, где возможно, и не следует плакать в долг, ибо помощь приходит неожиданно и в лучшем о явлении. Кроме того, и подкопы врага выявляются с неожидаемой вами стороны, потому лучше хранить свежую голову, не затемненную опасениями. и не загроможденную предвзятыми соображениями. Будем продвигаться в доспехе мужества, зная, что щит великого владыки поднят над указанным путем. Пусть опасения и сомнения в свои силы не выбьют нас из начертанной тропы. Спокойствие и дружелюбие вполне согласуются с твердостью и настойчивостью. Вмещение противоположностей было непременным условием для принятия в ученики во времена Будды, таким оно осталось и теперь, ибо противоположности являются на самом деле только символами большого и малого знания. Большое знание и умение всегда покроют своим куполом знания меньшие. Синтез есть смещение противоположностей. Катрина очень не нравится своим пониманием многих трудностей ученичества. Письма Махатму сбояны ею. Хорошо. и это облегчило многое. Так же ее интересы горения к учению и служению редкое качество. Так же она разбирается в сложном узоре событий. Думается, что доверие к ней без слишком настойчивых требований во многом улучшит ваше с ней сотрудничество. Сердце у нее такое доброе и отзывчивое, она готова сотрудничать, но сердце ее просят тепла доверия и внимания. Потому родные не забывайте в своих прикосновениях к людям. что все нуждаются и особенно в наше время в сердечности и тепле. На этом качестве буду особенно настаивать, ибо знаю, как только этот магнит привлекает к нам все возможности. Родные будут с нетерпением ждать вашей весточки после свидания с Боллингом. Не волнуйтесь, ведь все предвидено великим Владыкой. Конечно, милый Дедлей обретет полное спокойствие, когда он окажется со мной в новой стране и уявится на ознакомлении с нейю. Год пятьдесят третий не так далек. Трехлетие сейчас пролетает как несколько месяцев, и для наших друзей, особенно для Боллинга, этот год может явиться очень знаменательным. Итак, в новом доспехе, сотканным из спокойствия. И устремление к новым возможностям будем продвигаться к нашей радости. Обнимаю вас, родные, сердцем и шлю все лучшие мои энергии духом и сердцем с вами. 28 января 50 -го года Калимпонг. Родные мои, только что получила ваше письмо от 19 января и спешу с ответом. Яра не разрешаю распространения моего учения путем радио рекламы провозвистие новой эры и учение ему сопутствующего не может быть распространяемо среди вульгарного окружения и с присоединением к нему ложного основания в виде дешевой новеллы, как бы не была она интересна с точки зрения искателей приключений и любопытствующих ротозеев. Космическая несоизмеримость, оявленная в такой мысли, настолько велика, что сердце мое как бы остановилось от боли, яро-страстно следует проникнуться сокровенностью учения и редчайшим явлением провозвестия новой эры. Лучше сокрыть учение в монастыре Тибета, нежели выдать его в такой пошлой рекламе. Учение не может уявиться на таком яром унижении, оно говорит само за себя – И не нуждается в булгарной рекламе. Ярая реклама — страшное нарушение смысла сокровенного учения. Сердце мое полно скорби, и яро не смогу явиться на спокойствие за судьбу учения, когда буду далеко. Кто обережет святыню переданную мне? Кто поймет и охранит сокровенную красоту и величие даваемого? Кто сумеет в красоте и простоте поднять высоко знамя великого владыки Майтрей? Моя космическая скорбь уявлена из-за полного непонимания великой миссии моего сына и красоты, оявленной моей сокровенной сотрудницей. Добавь это. Скажи Зине, скоро отъедем в страну лучшую, и переписка будет пресечена на три года. Зина должна яро понять значение космического события. Зина должна оявиться на развитие сердца и изгнать все подозрения и сомнения. Мысль о рекламе для учения могла прийти только от отягощения сознания и сердца сомнениями, потому всею силою духа гоните сомнения, и ярое очищение сознания не замедлит. Также чрезвычайно огорчилось узнать, что Зина передала Давиду Фогелю сообщение, данное только вам обоим о поражении врага со всей твердыни зла. В моем письме от первого одиннадцатого стоит. Скажу только вам, Армагеддон окончился поражением врага, и во втором, от двадцать седьмого ноября, Твердыня зла рушилась. Говорю только вам и прошу не распространять этого сведения. Умение хранить доверенное первое условие на пути учения. Нужно, нужно яропроникнуться сокровенностью и величием нам даваемого откровения. Сердце скорбит и снова спрашивает, кто поймет. И сумеет и хранит цветыню. Теперь другое. Еще совет. Зина может следить за развитием Академии, а яви ей мое желание видеть имя кузины твоей на листе преподавателей в музыкальном отделе. Музыкальность ее выше многих американских преподавательниц. Она обладает лучшим вкусом и тонким музыкальным слухом. Она должна явиться в музыкальном отделе. Преподавательнице в музыкальном отделе по классу пения и рояля в младшем отделении она может много помочь новой правильной постановкой голосов и развитием музыкального вкуса среди учеников. Зина поймет, что посылаете помощь ей из-за невозможности найти преподавателей в силу временной отдаленности школы от центра города, но скоро сто третья улица явится так же, как и сто седьмая улица, центром города. Ничто не коснется вас, и школа уявится на лучшем положении. Письмо нашего друга Боллинга написано в духе настоящего сотрудничества, и мне оно нравится. Никогда не следует обращать внимание на единичные и не столь удачные выражения. Нужно прочувствовать общий тон письма. Я доверяю ему, не перегружайте его настояниями. Следовало бы осторожно намекнуть госпоже Русс.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 И магнетизмом медиума они любят персонифицировать больших персонажей. Кто знал нашего светлого при жизни, тот сейчас почувит весь гратеск приписываемых ему появлений и сообщений. Так родные поймите всю нелепость утверждения о появлении нашего светлого. Прострелите в книгах учения указанную разницу между медиумами, медиаторами, йогами и архатами.